Как можно равнодушнее сказала она, делая глоток кофе, о котором совсем забыла, задумавшись. Они с мамой всегда вместе пили кофе по утрам, когда она приезжала в город, где прошло её детство. Что за знакомый? Тут же заинтересовалась Валентина Иосифовна. Ты её не знаешь, он из Москвы. О. -о, -о! Многозначительно подняла брови мама, и она поняла, что сбываются самые худшие её опасения. Валентина Иосифовна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 Когда Валентина Осиповна поняла, что самостоятельно дочь свою жизни устроит, и ей просто необходимо помочь. С кем только её не сватали за прошедшие шесть лет: одноклассники, однокурсники, соседи, сыновья маминых подруг, сыновья подруг маминых подруг. В научном городке так и вовсе не осталось, наверное, ни одного свободного и более или менее адекватного мужчины от 27 до 40 лет, на кого бы Валентина Осиповна не просила Анну обратить внимание. Совсем уж пропащими существами вроде грузчика из Пятёрочки Сеньи Морозова, сводить дочь и совесть всё же не позволяла. Она давно привыкла к этой материнской особенности и научилась поступать по-своему. Услужливо записанные телефоны выбрасывались, намёки оставались неуслышанными, назначенные свидания игнорировались. Сначала она пыталась звонить парням, с которыми мать назначала ей свидание, чтобы извиниться за то, что не придёт.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 Одно отложенное дело повлечёт за собой другое, затем третье, и к вечеру окажется, что она не успела всё, что запланировала. Переодевшись, она вытащила косметичку и посмотрела на себя в большое зеркало. Мне 31 год, вслух сказала она своему отражению. У меня приличная работа. Я сама себя обеспечиваю. Я организовала сотни мероприятий, командую десятками людей. Могу я в конце концов уже не слушаться маму и поступить так, как считаю нужным?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 Ты почему не накрасилась? возмущённым шёпотом произнесла Валентина Иосифовна. слишком громким, чтобы Ваня ничего не услышал. Анна терпеть не могла имя Нюша. К Ане давно привыкла, хотя полная Анна нравилась ей гораздо больше. Даже Анюту могла выносить, но только не Нюшу. Мама прекрасно это знала и всю жизнь звала её именно Нюшей. Мама, он обойдётся без кофе. слишком резко ответила она.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 Поддакнул Ваня, пользуясь тем, что Валентина Осиповна, обнаружившая вазу, скрылась в ванной, чтобы набрать воды. "Я тебя сейчас выгоню", пообещала Анна. "Я уже понравился твоей маме", напомнил Ваня с очередной ехидной ухмылкой. "Вот и будешь договариваться насчёт розетки с ней. Думаешь, не договорюсь?" воркотела Валентина Осиповна, улыбнулась, выходя из ванной. Иногда Анну поражала её способность каждое действие толковать в пользу своих желаний. "Ругаемся, заявила она. Милые броняцы только тешатся. Ванюша, что же вы, проходите, проходите на кухню. Ваня поставил рюкзак с ноутбуком на пол и проследовал в указанном направлении. Валентина Иосифовна скрылась следом. Анна так и осталась стоять посреди коридора, вдыхая воздух и медленно выдыхая его. Обычно это помогало. Её всегда страшно смущало, когда мама начинала так себя вести с любым мужчиной, который имел несчастье оказаться в радиусе одного метра от неё.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 Анна пожала плечами. ок Октокок, видимо, вести беседу он был расположен только с её мамой. Тем лучше, не будет мешать. Время уже приближалось к десяти, а значит, пора было оставить в стороне эту чудаковатую компанию и теней и приниматься за торт. Долгов сказал, что выпишет Карину сегодня. Возможно, она тоже придёт на чай. 22 декабря 2014 года. 12:34. Гостиница Астра.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 А вот это как ни странно, есть вино только оно комнатной температуры. Поливать. Давай. Кажется, собеседование прошло нелегко. Хмыкнул Вотых, подходя к подоконнику, на котором осталась почти полная бутылка с вечера их с Сашей свидания. Тебя не взяли? Почему же? С руками были готовы оторвать. Фыркнула Лиля, с благодарностью принимая пластиковый стаканчик из его рук.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 Войтых тихо рассмеялся. Согласен. Значит, тебя собеседовал мужчина. Да, мне повезло. Леонид, лет сорока пяти. полноват, женат, не очень умён и не слишком привлекателен, но чертовски уверен в себе. Поил меня гадким кофе, строил свои поросячьи глазки. Всё-таки загадочные вы существа, мужчины. В каком смысле? «Самые ничтожный из вас, Уверены, что они красавцы. Альфа-самцы мечта каждой женщины.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 Не хотелось видеть семью, изображать лёгкое праздничное настроение. Хотелось остаться одному, выяснить подробности о найденной местным врачом опухоли, оценить риски и принять решение. "Вoiтых?" позвала Лиля. "У тебя всё в порядке?" "Да, конечно", отмахнулся он, прогоняя дурные мысли. "Думаю, я смогу поменять билеты и полететь на день позже. Разница небольшая, на семейный ужин мы всё равно успеем". Для тебя так важно довести расследование до конца? Лили чуть прищурилась, испытующе глядя на него. Это ведь не работа. Всего лишь хобби. На его это хупочделось в её тоне что-то странное, как будто она что-то знала о нём и его работе на ЗАО Прогрессивные технологии. Внутри что-то неприятно ёкнуло. Очень любопытно. Он обезоруживающе улыбнулся ей. Пока у нас есть зацепки, трудно бросить. Тебе самой разве не любопытно?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 Не стала говорить Ваня про ЗАО. Значит, тоже не в курсе. Могу глянуть его почту. Пришло от Сатинового. Но если он в этот момент зайдёт в неё, заметит. Не зайдёт. Мы тут третий день без электричества сидим, успокоил его Ваня. Пока Паша занимался связями дворжика, Ваня с двумя другими ребятами пытались получить больше информации о самом ЗАО. Кто они такие, чем занимаются, на какие средства ведут исследования? Однако ничего толкового ему знать снова не удалось. Система безопасности действительно была хороша, а когда им наконец удалось прорваться через неё, не прошло и нескольких минут, как пароли начали стремительно меняться. Похоже, их засекли. Стоило прерваться и попробовать позже или же зайти с другой стороны. Самое главное, он узнал. Ваня поблагодарил ребят за помощь, закрыл ноутбук и медленно потянулся, сцепив руки в замок.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 На кухне царил самый настоящий разгром. Зато в центре стола красовался почти готовый торт. Вокруг него лежали перепачканные в чём-то зелёном ложки, какие-то непонятные пакетики, пластмассовые конусы и что-то ещё, чему Ваня не мог даже дать название. Миска с котлетами стояла на рабочей поверхности возле плиты, прикрытая пищевой плёнкой. На гарнир только гречка. Будешь? Обожаю гречку.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 Опять вы? Похоже, моё предупреждение на вас не возымело действия. Вы имели наглость прийти к нам домой? Всё. Я вызываю полицию. Безапелляционно заявила мама Карины, открыв дверь. Они даже сказать ничего не успели. Во только удивлённо приподнял брови и вопросительно посмотрел на Анну, которая стояла у двери квартиры своего отца рядом с ним. Таня удержалась и закатила глаза. Ирина, мы к папе. Он дома. Что? Он вам зачем? И что ты делаешь вместе с этим человеком? Может, ты дашь нам войти? Нас тут много, и нам нужен папа. Ирина ещё раз недоверчиво посмотрела на Войтыха, но всё же пропустила их в квартиру. Отец в гостиной, сдержанно сообщила она. Я за Кариной. Её отпускают домой. Доктор Долгов сейчас звонил. Надеюсь, когда мы вернёмся, вас, она в упор посмотрела на Войтыха. Тут уже не будет. С этими словами она взяла сумку, надела шубу и вышла из моментально ставшей слишком маленькой прихожей, когда в неё вошли все незваные гости. В даже порадовался про себя, что Неф остался в гостинице, поскольку всё ещё плохо себя чувствовал, а Женю он оставил при нём в качестве почти врача. Когда за Ириной захлопнулась дверь, Анна с усмешкой посмотрела на него. «Советую принять во внимание её предупреждения. Она у нас дамочка нервная и истеричная. Мой отец умеет выбирать себе жён одна другой краше. Понимающих хмыкнул один Ваня, поскольку только он имел честь познакомиться с первой женой Николая Сергеевича Заметена. А поскольку в видение Карины она не верит, продолжила Анна. Тебе в жизни не доказать ей, что ты не маньяк. Меня это мало волнует, отмахнулся Войтых. По крайней мере, сейчас. Меня больше интересует, чем твой отец занимался в том корпусе? В каком корпусе?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 Мне когда-то пытались, но я не до конца понял. Хотя, возможно, дело в том, что туда попадаешь не выплати, так сказать. А как туда попадают? Спросил Войтах. Через своего рода портал. Мы не создавали его. Его нашли ещё в пятидесятых годах. Здесь тогда ничего не было, лес, несколько деревень вокруг. Деревенское это место и нашли под землёй. И портал находился под тем закрытым корпусом,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 Мы полагали, что это дело рук внеземной цивилизации. О! Ваня мгновенно оживился, даже выпрямился в кресле и с широкой ухмылкой посмотрел на Войтаха. Дворжик, твои друзья постарались. Они тебе об этом ничего не говорили тогда? Он указал глазами на потолок. Мы как-то не успели поболтать. Вяло огрызнулся Войтых. Значит, кто-то построил тут портал в параллельное измерение, а вы пытались заставить его снова работать.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 Даже тогда у нас для этого была специальная компьютерная программа. Правда, это всё справедливо только в том случае, если открывать портал с нашей стороны. А если с другой? Мрачно уточнил Войтах. Достаточно, чтобы с нашей кто-то надел специальный шлем, даже не подключаясь к программе. Так и произошло в конце девяностого года. Николай Сергеевич снова посмотрел на Анну. Пара лаборантов развлекалась.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 Я очень сомневаюсь, что по ту сторону кто-то сидел и долгие годы ждал момента, когда мы наденем шлем. Скорее уж кто-то из сотрудников всё же откопал эту лабораторию, и они продолжили проект. Только как всё сейчас делается? Он презрительно усмехнулся, халатно относясь к безопасности. Либо кто-то очень смелый и вёрткий на территорию института всё же попал. Задумчиво протянула Лиля, пытаясь поймать за хвост догадку, которая витала в воздухе и щекотала её сознание.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 Так это пара чайных пацанов, согласился с сестрой Ваня. Вы думаете, дети всё это время находятся там? ужаснулась Саша. И никто их не нашёл? Не исключено, кивнула Лиля. Если они напялили какие-то шлемы и открыли портал, то пока они там, портал остаётся открыт. Дети так и не нашлись. Тени ходят тут как у себя дома. Всё сходится. Вот залезем сегодня в этот корпус и узнаем наверняка. Спокойно отозвался Войтых. "А я уж думал, ты всерьёз решил этого не делать", насмешливо заметил Ваня. На языке вертелся комментарий по поводу того, как к такому незавершённому расследованию отнеслось бы заопрогрессивные технологии", но он сдержался. "Сейчас ещё не время. Я просто не хотел нервировать человека. Ещё полицию бы вызвал", фыркнул Войтах. "А я и так знаю, кто нам поможет попасть на территорию незамеченными. Но